Глава 19 Идти к Вере Николаевне с пустыми руками было неудобно. Пожилые люди любят внимание. Большинство старушек обожают сладкое, поэтому я не поленилась заехать в кондитерскую, изучила ассортимент пирожных и сказала продавщице. «Дайте клубничный торт». «Вишневый последний остался», — ответила она. «Их всего три было. Два через пять минут после открытия забрали». «Отлично», — сказала я, — «но мне хочется йогуртовый с самой распространенной садовой ягодой клубникой». Торговка не спешила выполнить мою просьбу, она заявила. «Я бы никогда не посмотрела ни на что другое, если в продаже есть вишневая пралины». «Замечательно», — воскликнула я, — «сколько с меня за клубничный?» «Он йогуртовый», — с презрением сообщила продавщица. Я прочитала бейджик, прикрепленный к ее форменной блузке, и решила задать ей пару вопросов. «Майя, клубничный торт не свежий?» «Все сегодняшнее. И он стоит как торт из вишневого пролины?» «Верно», — согласилась Майя. «Вес один, цена тоже». «Тогда дайте мне клубничный», — решительно сказала я. Но продавщица вновь вступила в спор. «Вишня на вкус приятнее, кисленькая такая». «Поскольку торт предназначается не вам, тащите йогуртовый», — распорядилась я. «Желание клиента — закон». «Валера!» — недовольно заорала Майя. «Пойди сюда, вынес холодильник, а картонку мне не достать!» Из подсобки не спеша выбрался высокий парень и полез в высокий, подпиравший потолок холодильник. «Который надо?» «Вишневый!» — заявила Майя. «Клубничный!» — поправила я. Валерий кряхтя снял с полки круглую коробку. Майя поставила ее на прилавок и сказала. «Оплачивайте! Сначала покажите, что внутри». Потребовала я. «Ну, народ!» Возмутилась торговка. «Только бы капризничать, любуйтесь!» Я посмотрела на бело-желтую гору. «Почему здесь повсюду кусочки ананасов?» «Так украсили!» Сердито ответила Майя. Я схватила крышку. Ошибка вышла. Здесь написано «марципановый с ананасами». «Способствует похудению». Странно, никогда не видела кондитерские изделия, которые уменьшают вес. Но сейчас не хочу обсуждать эту тему. «Где мой клубничный торт?» Майя открыла витрину и вытащила щедро посыпанный ягодами бисквит. «Пойдет». «Завязывайте», — обрадовалась я, вытаскивая кредитку. «С карточкой на кассу», — меланхолично сказала Майя. «Я принимаю исключительно наличку». Мне пришлось сбегать в другой конец магазина и вернуться к вздорной бабе. Когда покупка оказалась в моих руках, я почувствовала себя военачальником, который победил в бою серьезного противника и вежливо произнесла. — Спасибо. Ешьте на здоровье, — проскрипела Майя. — Потом спасибо скажете и еще придете. Вера Николаевна самым внимательным образом проверила мои документы, проводила меня на кухню, взяла презент и, распутывая бечевку, произнесла нараспев. «Сомневаюсь, что начальство выдало вам деньги на приобретение торта. В бюджет вашей бригады, небось, подобные траты не включены». Я улыбнулась. «У нас хорошее финансирование». «Тогда вам повезло. Я постоянно билась с руководством, требовала новое оборудование для лаборатории. А высшие чины считали, что лучше обзавестись очередным креслом для своей задницы, чем позаботиться о специальных щитках». которые прикроют лицо прозектора в момент вскрытия. О, выглядит аппетитно, вам первый кусок. Буду есть исключительно глазами, пообещала я. Пытаюсь избавиться от лишнего веса, но пока он меня побеждает. Вера Николаевна отошла к шкафчику и загремела чашками. Хоть я доктор по мертвым, но на лечфаке. В прозекторы подалась после практики на четвертом курсе. Не используйте диету. «Почему?» – заинтересовалась я. «Сейчас их огромное количество, во всем глянце разные варианты дают». Вера Николаевна поставила на стол чашки с чаем. «Человеческий организм легко приспосабливается к трудностям. Допустим, вы месяц едите одну капусту, больше не выдержите. И что произойдет, когда вы перейдете к обычной еде? Мозг, напуганный голодовкой, захочет создать запас на случай, если хозяйка опять отнимет у него питание». В результате потерянные килограммы прибегут назад и приведут десяток друзей. Диета не разовая акция, а на стиле жизни. Я не смогу до конца дней отказаться от бутербродов с ветчиной. Честно призналась я. Обожаю тамбовский окорок с каймой жирка. А Вера Николаевна отхлебнула чай. И не отказывайтесь, ешьте спокойно. Я похлопала себя по бокам. Тогда я точно превращусь в тетю Хрюшу. Хозяйка поставила чашку на блюдце. «Есть очень простой способ привести себя в норму. Употребляйте всё, но делите порцию пополам. Допустим, раньше вы завтракали двумя бутербродами и запивали их стаканом кофе, куда клали четыре куска сахара. Значит, ешьте один бутер, полстакана кофе и пару кусков рафинады. На обед был суп, котлеты и пюре с картошкой. Отлично, я не вижу никакой логики в раздельном питании. но желудок давно приспособился получать белки вместе с жирами и углеводами». Наливаете пол тарелки бульона, берете одну, вторую от бифштекса и пюре. И так совсем. Лакомились пакетиком орешков. Там 200 граммов. Теперь можете слопать лишь 100. Не забудьте пропить ее. Спокойно. Выдували литр Кока-Колы? Не буду читать лекцию о вреде сладких газированных напитков, но остановитесь на 500 миллилитрах. Через полгода потеряете часть лишнего веса. Желаете еще похудеть? Отгрызите от рациона еще четверть. Вопрос не в продукте, а в том, сколько вы съедаете. Можно и на огурцах разожраться, если есть их грузовиками. Поэтому спокойно угощайтесь этим замечательным вишневым тортом. Я положу вам совсем чуть-чуть. Тут только я перевела взгляд на блюдо и не удержалась от сердитого восклицания. Про Ну, чем руководствовалась продавщица, которая подменила коробку, пока я бегала на кассу? Я просила клубничный торт, а противная баба поступила по-своему, всучила вишневый. Вера Николаевна аккуратно нарезала торт. «Есть люди, которые уверены, что одни они правы, а остальные ошибаются, навязывают всем свои вкусы. Сомневаюсь, что продавщица хотела вам насолить, она действовала из благих побуждений. Ну, а теперь к делу. Какая проблема привела вас в мой дом? Она связана с моей профессиональной или личной жизнью?» «Знаете, что происходило с вашей внучкой в последнее время?» — осторожно спросила я. Вера Николаевна встала, взяла с подоконника пачку сигарет, щелкнула зажигалкой и вроде равнодушно ответила. «Нет, мы давно не общаемся». «Алла рассердилась на вас за желание выйти замуж?» — предположила я. Старуха открыла форточку. «Ей не нравился Иван Николаевич». Аллочка привыкла, что я верчусь вокруг нее. А тут появился другой человек, который стал претендовать на мое внимание. Обычная ревность. Алла никак не хотела понять, что я имею право на личную жизнь, а Иван Николаевич совсем не психолог. Он из нашей структуры, кадровый работник. Полутонов не признает, черное для него черное, белое-белое. Еще он человек откровенный, честный, врать и лукавить не желает. Ну и пошла у них с Аллой война, оба своей неприязни не скрывали. Девочка как-то раз ему в лицо закричала. «Хорошо устроился. Поселился в нашей квартире, где каждая вещь на деньги моего покойного отца куплена. Ее папочке как лучшему следователю дали. Ты дерьмовый работник, поэтому и жил в коммуналке. Никакой любви у тебя к бабушке нет, голый расчет». «Представляю, что он сделал», — вздохнула я. «Небось, надавал девочке пощечин», — Вера Николаевна сила к столу. «Нет, промолчал. Кстати, Иван Николаевич никогда рук не распускает. У него удивительная выдержка». Он поступил на свой манер. Через неделю положил перед алой папку и сказал. «Специально снял для тебя копии документов, поинтересуйся. Эти хоромы дали не Вениамину Михайловичу, а Вере Николаевне. Ее начальство всех рангов очень уважает, поэтому и выделило ей трешку». Зять пришёл к тёще Примаком и не ушёл от неё после кончины жены. Вениамину очень удобно было, превратил мать покойной супруги в кухарку, поламойку и прачку. Вера Николаевна вставала в пять утра, чтобы приготовить обед, убрать, тебя в школу отвезти. Твой отец был спокоен за дочь, но сейчас ты уже выросла, не догрызай чужую жизнь. Вера Николаевна родилась на свет не для того, чтобы служить внучке, она имеет право на счастье». «Сильное заявление. Наверное, Аллу оно задело, раз она потребовала разменять квартиру и перестала с вами общаться», — предположила я. Вера Николаевна повертела пустую чашку. «Что случилось с алой Я смотрела телесериалы с ее участием, не могу назвать внучку великой актрисой, но она неплохо справляется с ролями, а потом исчезла с экранов Можете мне все рассказать? Я не из тех, кто теряет сознание от шока, и с алой у нас отношения исчерпаны». Она меня не простила, я же считаю, что ничего плохого не совершила, действовала так, как мне предписывали ум и совесть. В детстве Алла была милейшим ребёнком, я испытывала к ней жалость. Девочка потеряла мать, более того, она вроде явилась причиной её смерти. лени моей дочери врачи запрещали рожать, у неё был порог сердца. Кардиолог сказал, немедленно на аборт, иначе никаких гарантий. Дочка уперлась, мы с дятем отвезли её в больницу, через день она вернулась и... Казалось, жизнь по-прежнему потекла. Вера Николаевна отвернулась к окну. Лена повторяла, врачи-перестраховщики, я рожу спокойно, отлично себя чувствую. Да, я обманула вас, не сделала аборт, и что? В родах она умерла, еле успели Аллу спасти. Мне не хотелось, чтобы внучка несла всю жизнь груз ответственности за ошибку Елены, поэтому ей сообщили отредактированную версию событий. Ее мама погибла в результате аллергии, Якобы ей ввели лекарства, и случился анафилактический шок. Никто не виноват, но, поступив на первый курс, Алла узнала правду и чуть не разорвала меня в клочья. Старуха снова пошла за сигаретами и встала лицом к окну. Отлично помню, как она домой ворвалась, на кухню вбежала, с катерца стала, дёрнула и заорала. «Ты мне всю жизнь врала, а ни слова правды не слышала». Когда поток обвинений ссяк, бабушка попыталась оправдаться, но внучка не желала ничего слушать, она выставила ультиматум. Вера Николаевна разводится с Иваном и более с ним не встречается, или Алла навсегда покидает ее. Хозяйка квартиры вернулась к столу. «Ну, хватит она с внучкой. Говорите, зачем пришли?» Я набрала воздуха в легкие и обрисовала ситуацию с алой Вера Николаевна молча слушала рассказ, я завершила его словами. «Извините за причинённые переживания, мы полагали, что вы в курсе дел внучки. Правда, ни Константинова, ни её гражданский муж не упоминали вашего имени, но мы подумали, что женщина, которая поднимала малышку с младенчества, является для неё родным человеком». А Вера Николаевна криво усмехнулась. «Вас не насторожил факт раздела нашей квартиры? Дорогие друг к другу люди так не поступают». «Иногда старшее поколение не хочет мешать молодым создавать свою семью», — возразила я. «Некоторые родители считают, что лучше отделить детей. Ещё раз простите, может, вы вспомните имена близких подруг Аллы, её одноклассниц? Часто связи, завязавшиеся в школьные годы, бывают очень крепкими. С кем ваша внучка могла откровенничать?» «Уж точно не со мной», — сухо сказала Вера Николаевна. «С Марией Медведевой я не знакома, хотя, может, просто не помню ее имени. Вероятно, девочка приходила к нам. Я привечала всех подруг Аллы. Если запретить ребенку приглашать приятелей, он устроится с ними в подъезде или отправится в чужой дом. Бог знает, что он там услышит, с кем познакомиться, чем займется. Лучше пусть общение происходит на моих глазах». «Очень мудро», — похвалила я старуху. «Алле повезло с бабушкой». «Нет пророка в своём Отечестве», — вспомнила крылатую фразу Вера Николаевна. Внучка меня не оценила по достоинству, записала во враги. Я совершила ошибку, охраняла её от неприглядной правды и берегла неокрепшую детскую душу. А что получилось? Одно время я бессонницей мучилась, лягу в кровати, перебирая в уме мысли, словно чётки. Может, следовало лет шестнадцать посадить перед собой Аллу и сказать правду ей про маму-папу? «Ну, как бы отреагировала девочка? Подростки излишне эмоциональны?» Уходя от меня, Алла крикнула. «Ненавижу тебя, проклинаю, чтоб тебе счастья не видать и быстрее сдохнуть». «Как видите, это не сработало, я живу до сих пор и вполне хорошо». Но в тот день я расстроилась, а Иван Николаевич, человек сугубо материалистических взглядов, а вдруг сказал ей, «Как аукнется, так и откликнется». «Закон бумеранга, бросишь дерьмо, а оно назад прилетит. Посеешь добро, пожнешь удачу». Ты свой выбор сделала, ступая с миром. Ваня, иди сюда. Я уловила тихое поскрипывание. В кухню въехала инвалидная коляска, а в ней сидел худой старик, похожий на сердитую птицу.